И так и всяко nieznam, а как ходил, бродил, по земле дурак искал дурака добра, добра, а на его пути только гора. Эй, эй, доля не доля, по коленам море дураку. Эй, эй, вольная воля, а дурак сидит на берегу. Эй, эй, доля не доля, по коленам море дураку. Эй, эй, вольная воля. Дурак сидит на берегу И не сказать, чтобы так И не совсем так, чтоб молился Дурак разбил себе лопа, как за три девять земель за птицей вслед? А такого дурака поискать так и нет Эй, эй, доля, не доля По коленам море дураку Сидит на берегу. Э Эй, доля не доля, по коленам море дураков, э Эй, военная а дурак сидит на берегу. Э Эй, доля не доля, по коленам море дураков. сидит на берегу э эй доля не доля по коленам море дураку э эй вольная воля, а дурак сидит на берегу